Глава 28. Дамаск. Василь. «Присаживайтесь, дети!» Строгим, патерналистским тоном сказал Василь, окинув глазами просторное пространство своего кабинета. «Микаэл, Карим, Анвар, Фахт. Здесь были одни сыновья. Его сыновья. Дочери тоже бы были, если бы не их положение. У Вейдад не привык давать кому-то поблажек, но разговор явно был не для беременных ушей и нервов». Я собрал вас всех здесь не случайно, как понимаете. Думаю, нет смысла рассказывать, в какой ситуации мы оказались. Анвар Фахт обратился отдельно к двум зятьям. Вы тоже здесь, потому что часть моей семьи. Мужья моих дочерей тоже мои сыновья. А с учётом того, что вы родные в этом доме с самого детства, у меня нет от вас стаин и недомолвок. Отец, мы всё это прекрасно понимаем. Давай к делу, нетерпеливо перебил его Карим. На отца он не смотрел, в сторону, в пол. Василий перевёл на него мрачный взгляд, некоторое время сосредоточенно и внимательно изучал, сохраняя гробовое молчание, потом переместился на Микаила. В глазах всё ещё тёмно-синяя буря, единственное свидетельство на лице мужчины, говорящее о том, как он зол внутри. Во мне сейчас борются два начала. Каждый из вас рано или поздно тоже столкнётся с этой внутренней борьбой, уж поверьте мне. Одно начало говорит за мужчину, который прожил несовершенную жизнь, совершал ошибки и нелецеприятные поступки, за человека, который может понять несовершенство других, потому что и сам несовершенен. Но это не отменяет громкий голос второго начала. Оно буквально кричит во мне: Этот крик отца семейства, который в буквальном смысле в ярости от выходок, совершаемых его детьми. Один мой сын секретно выкрыл жену моего свата, толком не разобравшись в ситуации, халатно доверившись своим низменным инстинктам, сделал её своей любовницей, а потом, собирал её мозги по палубе своей яхты. Карим резко дёрнулся, поморщился, как от боли, встал. Сяч, Василь, рассёк воздух своим грозным окликом. Здесь нет кистей иных баршин. Я говорю как есть. Поздно для манерных жестов и обид. Не ты мне будешь сейчас показывать такое отношение, Карим. Пора уже думать и рассуждать как взрослый мужчина. Раз решил играть по-взрослому, про твою секретную хакерскую деятельность мы тоже поговорим. Но это в нынешних реалиях второстепенно. время разгребать гораздо более зловонное дерьмо. Сделал паузу, словно пытаясь вернуть утраченное было на секунду самообладание. Далее. Мой сын Микаэль, мой старший сын, на которого я ставил как на своего наследника. Сначала он замарал свою репутацию сомнительным бизнесом, связанным с полусветом, а потом в этом самом полусвете нашёл себе девушку. устроил с ней дикие брачные игры с свидетелями которых стала полмира. Извалял себя и её в сплетнях и пересудах, а теперь снова заявился ко мне с намерением жениться и жить с ней до гроба. Серьёзно? Микаэль, да следующие поклонницы распластанные на столе. Мы все вынуждены были созерцать ваше прошлое, громкое расставание после того, как ты попался на измене, как неопытный мальчишка. Что дальше? Снова всё по кругу. Она опять от тебя убежит и начнёт светить голым задом перед камерами тебе на зло. А гадости будут писать про мою семью, ассоциируя её закономерно с уей датами. А тебе только это и надо для подогрева эмоций и чувств. Только так просыпается инстинкт охотника. Отец, причём здесь это? Зачем сейчас об этом? Я не создавал, как ты говоришь, брачными играми, дипломатический скандал, хрипло, еле сдерживая раздражение, парировал Микаэль. Моя личная жизнь никак не влияет на твою блестящую политическую карьеру. Василий нетерпеливо поднял руку, призвав его не перебивать. Не влияет, говоришь, хмыкнул раздражённо. Я до сих пор просыпаюсь каждую ночь от кошмаров о том, как твоя машина взлетает на воздух, Микаэль. В его взгляде сейчас было столько искренней боли, даже страха за сына. Микаэль почувствовал это, отвёл глаза. Вопрос не в моей карьере или дипломатических раздраях. Вопрос в нервах моей жены, вопрос в безопасности моих детей, в репутации наконец, чисто человеческой, мужской. Глава семейства, терпящий в своём доме балаган, едва ли может навести порядок в стране. Пусть твоя личная жизнь остаётся твоим делом. Нам правда не интересно, чем вы там занимаетесь, но ты часть моей семьи, Мика. Пора тебе перестать быть инфантильным, импульсивным юнцом. Ты ведешь себя как неуверенный в себе глупец, который сначала порабощает свободную женщину, а потом тут же теряет к ней интерес, потому что загнанная в угол тряпка едва ли может постоянно возбуждать того, кто в поиске постоянного вызова. «У тебя была возможность жениться на тихой и идеальной. Ты выбрал другую. Я исхожу из того, что это твой окончательный выбор, что бы дальше ни было». Хочешь видеть рядом с собой сильную, яркую женщину, будь достоин терпеть ревность, угрозу соперничества. Другой вопрос, что я в принципе не одобряю твой выбор, но очевидно не буду опускаться до того, чтобы копаться в вашем постельном белье. Хочешь быть с ней? Только делай это впредь достойно, а не так, как мы все имели возможность созерцать последние пару лет. Если приводишь эту девушку в мой дом, то не на час кофе попить. Ты приводишь её на совсем, а не до очередного всплеска её или твоих гормонов. Ты делаешь её частью нашей жизни. Третий раз я не потерплю твоих эскапад, разводов и показных загулов с наркотой и шлюхами на всеобщее обозрение. Я понял тебя, отец, сухо, но без скрытого протеста, пожалуй, впервые в жизни произнёс Микаил. Василь удовлетворённо кивнул. Факт. Анвар, к вам у меня тоже есть вопросы. Вернее, не только к вам. К своим дочерям не меньше. Просто очевидно, их присутствие сейчас здесь неуместно. Мужчины, смущённый, понимающе опустили взгляды в пол. Василь усмехнулся. Меня всегда удивляет и умиляет наивность молодых. которые искренне убеждены, что их глупые поступки останутся незамеченными. Я молчу уже о том, что и я, и твой отец, факт, обладаем такими возможностями, что даже муха без нашего ведома не пролетит. Не потому, что мы плохие и хорошие, потому что такой контроль продиктован ситуацией в странах, в которых мы живём, таковы порядки нашего жестокого мира. Но даже если бы это было иначе, Неужели вы искренне верите, что на ваших лицах не написаны все ваши эмоции? Я годами наблюдал за вами. Я знаю вас обоих, знаю своих дочерей как своих пять пальцев. Микаэль, Карим, я прошу вас нас покинуть. Насколько я знаю, к этому времени должна была вернуться ваша мама с встречи с жёнами послов «Хочет попить с вами чаю, раз уж мы все собрались. Мы с зятьями подойдем через десять минут». Когда дверь за сыновьями у Вейдата закрылась, Василь перевел свой грозовой взгляд на оставшихся присутствующих. «Вы знаете, ребята, что одно незначительное событие, маленький второстепенный эпизод может спровоцировать серию фатальных ошибок, которые, как правило, и приводят к катастрофе». Это основа политической или экономической теории, с которой вы оба так хорошо знакомы по роду своей деятельности. Да, возможно, обстоятельства часто бывают выше нас. Мы часто становимся лишь зрителями или невольными участниками втянутыми в те или иные жизненные ситуации против своей воли. Но это не умаляет нашей личной ответственности. Ещё недавно вы двое оказались на грани того, чтобы из ближайших друзей стать заклятыми врагами, а всё потому, что придумали несуществующее соперничество, пойдя на поводу инстинктов и юношеской горячности. Я проходил это. Анвар. Василий повернулся к одному из ребят. С твоим отцом. Наша ситуация приобрела гораздо большую драматичность, чем ваша. Слава Аллаху, обстоятельства и времена были другими, но Сейчас, анализируя то, что было в моём любовном треугольнике, я понимаю, что и наши с Владой поступки, на тот момент казалось бы незначительные и несерьёзные в масштабах жизни, привели к тем фатальным последствиям, которые мы все заимели в своей молодости. Он снова сделал паузу, задумался. Амаль, умная девочка, красивая, амбициозная, Как и все в её возрасте на тот момент, витающая в романтичных иллюзиях и нелепых мечтаниях, которые ещё больше обостряются в условиях восточного мира запретов. Вы были рядом всё детство. Она на придумывала себе сказок в голове, параллельно мечтала о каких-то эфемерных составляющих женского успеха, характерных для западного мира, но отнюдь не для нас. И что мы получили? Она влезла в авантюру с этим пресловутым показом мод. Ты, Анвар, об этом знал, но ничего мне не сказал. А ты, Фахт, решил воспользоваться этим знанием в своих целях, во многом мотивированных твоим чистым мужским соперничеством с Анваром. Василий, я люблю твою дочь, это поспешил горячо оправдаться Фахт. Подожди, не перебивай, продолжал Василий. Что было дальше, вы оба прекрасно знаете. И самое ужасное я тоже знаю. То, что вы сейчас сидите и общаетесь со мной вместо того, чтобы сидеть в какой-нибудь яме, да, факт. Я бы не посмотрел на твоё происхождение, раз речь касается чести моей дочери. И да, Анвар, тебя бы я тоже не пощадил, потому что посчитал бы твоё поведение предательством после всего, что нас связывало все эти годы. Так вот, То, что вы здесь сидите передо мной, связано лишь с тем, что мои дочери сами повели себя так, как недостойно женщин их круга и происхождения. Их поведение моё лицо. Значит, это я недосмотрел, не довоспитал. Я столь же виновен в случившемся, как и они, как и вы. Стои лишь разницы, что в отношениях больше ответственности всегда на мужчинах. Вы опытный, у вас больше прав и возможностей, с вас больше спроса. Василий, всё это в прошлом. Ты ведь знаешь. Теперь поспешил вставить свои три слова Анвар. Увейдат снова недовольно поднял руку, призывая его замолчать. Нет ничего более постоянного, чем это самое прошлое. Оно всегда с нами, влияет на наши поступки в настоящем и определяет наше будущее. Сомнений в том, что вы любите моих дочерей, у меня нет. Но факт того, что вы способны совершать импульсивные поступки равны и как они, я тоже не могу не признать. Где есть место импульсивности, есть место и слабости. Поэтому хотел бы сейчас кое о чём поговорить с вами обоими. Это важно. Это то, что поможет нам уйти от следующего удара, который приготовил не друг, а он его приготовил, не сомневайтесь. И от того, как мы себя поведём дальше, будет глобально зависеть наше будущее. Через 20 минут Увидат в сопровождении двух своих зятёв вышел из кабинета и размашистой походкой направился с гостями в чайную. Пойдёмте быстрее, не люблю, когда Влада ждёт, сказал ону быстрее шаг. В чайной, в отличие от грозовых фронтов, стреляющих разрядами электричества всего пару минут назад в кабинете Василия, царила атмосфера тишины и спокойствия. Правда, несколько омрачённая отсутствием Карима. Где он? спросил Василь, переводя взгляд на Владу. Уехал, тихо сказала она, пряча увлажнившиеся печальные глаза матери от мужа, но тут же взяла себя в руки и искренне улыбнулась вошедшим. Рада, что большая часть нашей семьи сегодня наконец-то в сборе. Василь быстро пробежался по присутствующим беглым взглядом. Когда опустился на округлившиеся животы обеих дочерей, этот взгляд заметно потеплел. Потом перевел его на Микаэла и Оксану, стоявших несколько в стороне, поодаль, не заметивших, вошедших, потому что были увлечены игрой с малышом Удеем. Только когда Увейдат увидел внука, его глаза снова стали лучезарно-голубыми. «Прежде чем мы попробуем очередной кулинарный шедевр моих дочерей...» о способностях к готовке, которых я узнал совсем недавно, да и то из восторженных рассказов своих зятьев. «Меня все эти годы они ничем кормить не стремились», перевел взгляд на Маду и Амаль, вскинув бровь в шутливой строгой манере. «Хочу сообщить вам официально кое-что важное и продолжить разговор уже в полном составе, ибо он касается всех здесь присутствующих».